Глава десятая. Добрый гений. Один из вошедших и помешавших нотариусу отвечать был Феринджи. При виде этой мрачной физиономии Самюэль подошел и спросил «Кто вы такой, сударь?» Бросив проницательный взгляд на Родденна, невольно и незаметно вздрогнувшего, но очень скоро снова овладевшего с собой, Феринджи отвечал Самюэлю. «Принц Джальма!» «Недавно прибыл из Индии для того, чтобы быть здесь сегодня», как ему предписывала надпись на медали, которую он носил на шее. «И он тоже!» — воскликнул Габриэль, разделявший, как известно читателю, морское путешествие молодого индуса от самых Азорских берегов. «И он наследник!» «Действительно, во время нашего плавания принц говорил мне, что его мать была родом француженка. Но он, конечно, считал нужным скрыть от меня цель своего путешествия». «О, этот молодой индус — образец мужества и благородства! Где же он теперь?» Душитель снова взглянул на Родена и медленно проговорил, подчеркивая слова. «Вчера я расстался с принцем вечером. Он сказал мне, что хотя весьма важное дело призывает его сюда, но, может быть, ему придется пожертвовать им ввиду других обстоятельств. Я ночевал в той же гостинице, где и он». Утром, когда я к нему явился, мне сказали, что он уже ушел. Дружба к нему заставила меня явиться сюда в надежде, что мои сведения о принце могут быть полезны. Умалчивая о ловушке, в которую он вчера попал, не говоря ни слова об интригах Родена против принца, а главное, приписывая отсутствие последнего добровольному желанию, душитель, видимо, хотел подслужиться к социусу, ожидая от него награды за свою скромность. Излишне упоминать, что Ферин же нагло лгал. Вырвавшись утром из засады, для чего ему пришлось проделать чудеса хитрости, ловкости и смелости, он бросился в гостиницу, где оставил Джальму. Там ему сказали, что какой-то почтенный господин и дама явились в гостиницу и пожелали увидеться с Джальмой, назвавшись его родственниками. Опасное состояние сонливости, в какое он был погружен, их очень испугало, Они велели перенести его в свою карету и увезли к себе домой, чтобы окружить его необходимыми заботами и уходом. «Очень жаль», — сказал нотариус, — «что и этот наследник не явился. Теперь его права на громадное наследство, о котором шло дело, пропали?» «А, так дело шло о громадном наследстве», — заметил фиринджи пристально глядя на Родена. Последний благоразумно отвернулся. В эту минуту подошел и второй посетитель, о котором мы только что упомянули. Это был отец маршала Симона, высокий старик, бодрый и живой для своих лет. Его коротко остриженные волосы были седы. Слегка красноватое лицо одновременно выражало кротость, тонкий ум и энергию. А Гриколь с живостью пошел к нему навстречу. — Вы здесь, господин Симон? — Да, брат, — отвечал отец маршала, дружески пожимая руку кузнеца. Я только что приехал из путешествия. Господин Горди должен был находиться здесь по случаю какого-то наследства, как он предполагает. Но ввиду его отсутствия из Парижа он поручил мне... — Он тоже наследник? Господин Горди? — воскликнула Гриколь, прерывая старого рабочего. — Но как ты бледен и взволнован, мой мальчик? Что такое? — спрашивал отец маршала с изумлением, оглядываясь кругом. — Что здесь происходит? В чем дело? — В чем дело? А в том, что ваших внучек здесь ограбили! — воскликнул с отчаянием Дагобер, подходя к старику. — И я, оказывается, только для того привез их сюда из глубины Сибири, чтобы присутствовать при этой подлой штуке. «Вы — Вы? — спросил его старый рабочий, вглядываясь в лицо Дагобера и стараясь его узнать. — Значит, вы? — Я Дагобер. Вы... «Самый преданный друг моего сына!» — воскликнул отец маршала и сжал руки Дагобера с горячим порывом. «Вы, кажется, говорили о дочери Симона». «Об его дочерях. Он счастливее, чем думает», — сказал Дагобер. «У него родились близнецы». «Где же они?» — спросил старик. «В монастыре. Да, благодаря преступным махинациям этого человека...» который, задерживая их там, лишил их прав на наследство. — Какого человека? — Маркиза де Гриньи. — Смертельного врага моего сына! — воскликнул старый рабочий, с отвращением взглянув на отца де Гриньи, наглость которого нисколько не уменьшилась. — И этого мало! — начал Гриколь. — Господин Горди, мой достойный, честнейший хозяин, тоже, к несчастью, потерял свои права на это громадное наследство. «Да что ты говоришь!» — сказал отец маршала Симона. Но господин Горди не подозревал, что дело это для него так важно. Он уехал внезапно, вызванный письмом одного друга, который нуждался в его помощи. Каждое из этих последовательных открытий увеличивало отчаяние Самюэля. Но ему оставалось только тяжко вздыхать, потому что воля покойного была к несчастью слишком определенно выражена. Отец до Гриньи, несмотря на его наружное спокойствие, страстно желал прекращения этой сцены, которая, разумеется, жестоко его стесняла. Он заметил нотариусу суровым и убедительным тоном. «Надо же положить этому конец, сударь! Если бы меня могла задеть эта клевета, я, конечно, сумел бы самым победоносным образом ее опровергнуть!» К чему приписывать отвратительным интригам отсутствие наследников, за право которых таким оскорбительным образом вступаются этот солдат и его сын? Почему не объяснить их отсутствие так же просто, как объясняется отсутствие молодого индуса и господина Горди, который, по словам его доверенного, не имел и понятия о важности дела? Не проще ли предположить, что и дочери маршала Симона, и мадемуазель де Кардавиль по такой же простой причине не явились сюда сегодня? Повторяю. Все это слишком затянулось. Господин нотариус вполне, надеюсь, разделяет мое мнение, что открытие существования новых наследников нисколько не меняет сущности дела. Как представитель бедняков, которым господин Аббад Габриэль подарил свое имущество, я остаюсь, несмотря на его позднейший незаконный протест, единственным владетелем всего этого богатства, которое еще раз обязуюсь при всех употребить для прославления имени Божия. Прошу вас, сударь, отвечайте как можно яснее и положите конец этой тяжелой для всех сцене. «Милостивый государь», — торжественно начал нотариус, «в качестве верного исполнителя последней воли господина Мариуса Доринепона я по долгу совести, во имя закона и права, признаю вас, вследствие дарственной господина Аббата Габриэля Доринепона, единственным владетелем этого состояния, которое и передаю вам в руки для исполнения вами воли дарителя. Эти слова, произнесенные со всей серьезностью и убеждением, окончательно убили последние смутные надежды, которые еще оставались у защитников отсутствующих наследников. Самюэль еще больше побледнел, он судорожно сжал руку Вивзофеи, приблизившейся к нему, и крупные слезы медленно потекли по щекам обоих стариков. Дагобер и Агриколь казались совершенно убитыми. Они были поражены словами нотариуса, разъяснившего им, что он не мог оказать доверие их заявлениям, раз им в этом доверии отказали судьи. Они поняли, что приходится оставить всякую надежду. Габриэль страдал больше всех. Он испытывал мучительные угрызения совести при мысли, что вследствие своего ослепления сделался причиной и невольным орудием этого отвратительного грабежа. Так что, когда нотариус, проверив по списку содержание шкатулки из кедрового дерева, сказал отцу судогриньи «Получите, сударь, эту шкатулку в свое владение», молодой священник в глубоком отчаянии и с горькой безнадежностью воскликнул. «Увы. Можно сказать, что в этом деле по какой-то роковой случайности пострадали как раз те, кто всего больше достоин участия, преданности и уважения». «О, Боже!» — прибавил он с горячей верой, сложив руки. «Твое небесное правосудие не может потерпеть такого беззакония!» Казалось, небо услышало молитву миссионера, и успел он кончить своих слов, как произошло нечто необыкновенное. Раден, не дождавшись конца призыва Габриэля к милосердию Божию. С разрешением нотариуса захватил в свои руки шкатулку и не в состоянии был сдержать громкий вздох торжества и радостного облегчения. Но в ту самую минуту, когда иезуиты считали себя обладателями неисчислимых сокровищ, дверь из комнаты, где в полдень били часы, внезапно отворилась. На пороге появилась женщина. При виде ее Габриэль громко вскрикнул и остановился, словно пораженный молнией. Самюэль и взофея упали на колени в их сердцах возродилась смутная надежда все остальные действующие лица казалось окаменели от изумления раден сам раден невольно отступил и дрожащей рукой поставил шкатулку обратно на стол хотя ничего не могло быть естественнее что дверь отворилась и на пороге появилась женщина но воцарившееся глубокое молчание было полно торжественности все замерли едва дыша Все, наконец, при виде этой женщины были охвачены чувством изумления, смешанного с ужасом и какой-то неопределенной тоской, так как эта женщина казалась живым оригиналом портрета, написанного полтора-ста лет тому назад. Та же прическа и платье с небольшим шлейфом — то же выражение покорной и беспредельной грусти. Женщина медленно приближалась, не замечая как будто впечатление, произведенного ее появлением. Она подошла к одному из шкапов с инкрустациями, нажала пружинку, скрытую в позолоченной бронзовой резьбе, причем открылся верхний ящик шкапа, и вынула оттуда запечатанный пакет из пергамента. Потом она подошла к столу, положила пакет перед нотариусом, который, онемев от изумления, взял его совершенно машинально и, бросив на Габриэля, казалось совершенно околдованного ее присутствием, нежный и грустный взгляд, пошла по направлению к дверям, отворенным в вестибюль. Проходя мимо колена преклоненных Самюэля и Вивзофеи, женщина на секунду остановилась, наклонила свою красивую голову к старикам и с нежным участием посмотрела на них. Потом, дав им поцеловать свои руки, она также медленно удалилась, как и вошла, бросив последний взгляд на Габриэля. Казалось, ее уход уничтожил чары, под которыми находились все присутствующие в течение нескольких минут. Габриэль первым прервал молчание, повторяя взволнованным голосом. «Она? Опять она? Здесь, в этом доме?» «Кто она, брат мой?» — спросила Гриколь, испуганный переменой в лице и растерянным выражением миссионера. Кузнец не видал портрета и потому не заметил поразительного сходства, но был смущен не меньше других, хотя и не отдавал себе отчета в причинах этого. Дагабер и же находились в таком же неведении. «Кто эта женщина? Кто она?» — продолжала Гриколь, взявши Габриэля за руку. Рука была влажная и холодная, как лед. «Посмотрите», — сказал молодой священник. «Уже полтора-ста лет как эти портреты висят здесь», — и он указал на висевшее на стене изображение. При этом жести Габриэля, Агриколь, Дагобер и Феринджи обернулись и взглянули на портреты, висевшие по бокам камина. Разом послышались три восклицания. «Это она! Та самая женщина!» — воскликнул изумленный кузнец. «И уже полтораста лет, как ее портрет здесь!» «Кого я вижу? Друг и посол маршала Симона!» — вырвалось у Дагабера, разглядывавшего портрет мужчины. «Да!» «Несомненно, это лицо человека, явившегося к нам в Сибирь в прошлом году. Я хорошо его узнаю по кроткому печальному выражению, а также по черным сросшимся бровям». «Мои глаза меня не обманывают. Нет, это он. Человек с черной полосой на лбу, которого мы задушили и похоронили на берегу Ганга», шептал Феринджи, содрогаясь от ужаса. «Тот человек...» которого год тому назад видел один из сынов Бахвани, как он нас в этом уверял, в развалинах Чанди у ворот Бомбея, после того, как мы его убили и похоронили. Этот проклятый человек, следом за которым идет смерть. Да, это он, а между тем его портрет висит здесь уже полтораста лет». И Феринджи, же, так же, как до и Агриколь, не мог оторвать глаз от страшного портрета. «Какое то таинственное сходство», — думал и отец Гриньи. Затем, пораженный внезапной мыслью, он обратился к Габриэлю. «И это та женщина, которая спасла вам жизнь в Америке?» «Да, она», — отвечал, вздрогнув Габриэль. «А между тем она мне сказала, что идет на север Америки», — прибавил про себя молодой священник. «Но как она могла попасть в этот дом?» — сказал отец Догринги, обращаясь к Сэмюэлю. «Отвечайте, сторож! Значит, эта женщина вошла сюда раньше нас? Или вместе с нами?» «Я вошел сюда один, и первый переступил порог двери, остававшейся запертой в течение полутора-ста лет», — сурово отвечал Самюэль. «Как же вы объясните присутствие здесь этой женщины?» — продолжал отец Догринги. «Я и не ищу объяснений», — отвечал еврей. «Я вижу! Я верю! И теперь даже надеюсь!» — прибавил он, многозначительно взглянув на Вивзофею. «Но вы обязаны объяснить, как могла эта женщина очутиться здесь!» — настаивал отец Догринди, начинавший слегка тревожиться. «Кто она и как сюда попала?» «Я знаю только одно, сударь, что, по словам моего отца, этот дом имеет подземные сообщения с очень отдаленными частями города». «Тогда все объясняется очень просто», — сказал отец Дагринги. «Остается узнать, с какой целью явилась она в этот дом. Что касается необыкновенного сходства с этим портретом, то тут просто игра природы». При появлении женщины Роден разделяла овладевшие всеми волнения. Но когда он увидел, что она подала нотариусу запечатанный пакет, социусом овладело страстное желание поскорее унести подальше завоеванное сокровище. Необыкновенное появление посетительницы его нисколько не интересовало. Он невольно тревожился при виде запечатанного черной печатью пакета, который подала нотариусу покровительница Габриэля. Нотариус до сих пор машинально держал его в руках. Однако социус полагал, что будет очень кстати исчезнуть вместе со шкатулкой как раз во время общего замешательства. Поэтому он легонько подтолкнул отца до гриньи, сделал ему выразительный знак — и, взявши шкатулку под мышку, направился к дверям. «Одну минуту, сударь!» — сказал Самюэль, вскочив на ноги и загораживая выход. «Я попрошу господина нотариуса посмотреть, что заключается во врученном ему пакете. После этого вы можете уйти». «Но, сударь!» — возражал Роден, стараясь пробиться к дверям. «Дело решено в пользу отца Гриньи, и ждать мне больше нечего. Позвольте пройти». — А я вам говорю, — загремел старик, — что эта шкатулка не уйдет из комнаты, пока господин нотариус не ознакомится с содержанием врученного ему пакета. Слова Самюэля возбудили общее внимание. Роден должен был вернуться назад. Несмотря на свою твердость, еврей задрожал от взгляда полного ненависти, брошенного на него Роденом. Нотариус начал внимательно читать содержимое пакета. «Боже!» — воскликнул он. «Что я вижу?» «А, тем лучше!» При этом восклицании все взоры устремились на нотариуса. «О, читайте, сударь, читайте!» — воскликнул Самуэль, складывая руки. «Быть может, мои предчувствия оправдаются». «Но, сударь!» — сказал нотариусу отец Догринги, начиная разделять тревогу Родена. «Что это за бумага?» «Это приписка к завещанию», — отвечал нотариус. Приписка, которая изменяет все дело? Как? Что вы говорите? с гневом воскликнул До Гриньи. Изменять дело по какому праву? Это невозможно! Закричал Роден. Мы протестуем! Габриэль, батюшка, слушайте же, повторяла Гриколь, еще не все потеряно, есть надежда! Габриэль, слышишь, есть еще надежда! Что ты говоришь? переспросил молодой священник, недоумевая. Он не знал, верить ли ему словам приемного брата. «Господа!» — сказал нотариус. «Я должен вам прочитать, что написано в этой приписке. Она изменяет, или лучше сказать, отсрочивает исполнение завещания». «Гавриэль!» — кричала Гриколь, обнимая миссионера. «Отсрочка! Значит, ничего не потеряно!» «Прошу вас выслушать!» — продолжал нотариус и прочитал следующее. Здесь находится приписка к моему завещанию, по которой я откладываю срок прочтения и исполнения моего завещания, не изменяя его сущности. Причины выяснятся при чтении того, что здесь написано. Новый срок — 1 июня 1832 года. До этого дня дом мой должен быть снова заперт, и деньги оставлены на руках имевшего их раньше, для того, чтобы 1 июня они были розданы моим наследникам, Мариус Деринипон, Вильтанес, Того же 13 февраля 1682 года, 11 часов вечера. «Клянусь, что это приписка? Подложная!» — воскликнул отец Гриньи, побледневший как смерть от гнева и отчаяния. «Женщина, вручившая эту приписку, нам кажется весьма подозрительной», — прибавил Роден. «Это подложная приписка!» «Нет, сударь!» — строго заметил нотариус. Я тщательно сверил обе подписи, и они оказались совершенно одинаковыми. Впрочем, то, что я говорил раньше относительно отсутствующих наследников, применимо и к вам. Вы можете официально заявить о подложности этой приписки. Но раз срок для исполнения завещания отложен еще на три с половиной месяца, до тех пор все останется по-прежнему. Когда нотариус произнес последние слова, на ногтях Родена показалась кровь. В первый раз его бледные губы стали красными. — О, Боже! Ты меня услышал! Ты исполнил мою мольбу! — твердил Габриэль, опустившись на колени, сложив с горячей верой руки и обратив к небу свое ангельское лицо. — Твое божественное правосудие не допустило торжества беззакония. — Что ты говоришь, мой милый? — спрашивал Дагобер, не совсем ясно понявший, в чем заключалась сила этой приписки к завещанию. «Все отложено, батюшка!» — воскликнул кузнец. «Срок явиться сюда отложен на три с половиной месяца, а так как теперь с этих людей сорвана личина», — прибавил он, указывая на иезуитов, «то бояться их больше нечего. Мы будем на настороже. И сироты, и мадмуазель де Кардавили, мой славный хозяин Горди, и молодой индус, все, все получат свои части!» Трудно описать безумную радость, овладевшую Агриколем, Дагобером, отцом маршала Симона, Самюэлем и Вивзофеей. Один Ферин же стоял в мрачной задумчивости перед портретом мужчины со сросшимися бровями. Описать гнев, с каким отец Дагриньи и Роден смотрели, как Самюэль снова уносил шкатулку из кедрового дерева, тоже невозможно. По совету нотариуса Самюэль решил отвезти деньги в банк, потому что держать при себе, когда это стало многим известно, такую громадную сумму было неблагоразумно. Пока все эти честные люди, так сильно огорченные вначале, предавались радости и счастливым надеждам, де Гриньи и Роден покидали дом с яростью и смертельной тоской в душе. Преподобный отец, садясь в карету, крикнул кучеру «В отель де Сен-Дизье!»